Но Валентина по-прежнему оставалась невозмутимой. «Помните, я уже как-то объясняла вам, мистер Ракуши, что Боб Келли мой друг, и если я захочу увидеть его, никто не вправе мне это запретить!» Видал, одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние. Только не во время съемок, прошепел он, стискивая ее плечи большими сильными руками, и тотчас обоих, как будто пронзило электрическим током. Валентина охнула и видал молниеносно отдернул руки. Будь оно все проклято, проскрежетал он, устремляясь к площадке. Валентина несколько минут стояла неподвижно, пытаясь сунять сумасшедший стук сердца и дышать ровнее, а затем последовала за ракошей. Если кто-то и наблюдал эту сцену, то благоразумно не обмолвился ни единым словом. Чем жестче становились требования Видала, тем добрее относились к Валентине актеры и съемочная бригада. И, несмотря на невыносимо тяжкий процесс перевоплощения в Маргариту Анжуйскую, Валентина обнаружила, что испытывает нечто вроде счастья. Она уже могла отличить удачный дубль от неудачного, и от этого светлела на душе. Возбуждение вытесняло усталость, и Валентина почувствовала только разочарование, когда видал, наконец, сказал «все свободны». — Надеюсь, ради общего благополучия, что отснятый материал сегодня лучше, чем вчера. — Господ пробормотал себе под нос, мокрый от пота, Саттон Хайт. — Говорят, его имя в контракте записано огненными буквами, — усмехнулась Л Лейла. — Меня это не удивило бы, — мрачно заметил Хайт. Он распоряжается так, словно и избран самим Господом Богом. — Так оно и есть, Саттон. так оно и есть! — сухо бросил видал, проходя мимо, и даже не глядя в сторону Валентины. Он уже успел взять себя в руки и ощущал небывалый душевный подъем. Попытки запугать Рогана Тенанта принесли прекрасные плоды. Впервые в жизни экранный идол из кожи вон лез и вкладывал в игру всю душу. А Валентина была великолепна. Валентина в висках запульсировала. Ему не следовало дотрагиваться до нее. Невинное прикосновение вновь воспламенило его чувства. Видал, вошел в бунгало и налил себе стакан водки, с синим кюрасо, а потом позвонил в отеле и попросил портье уведомить его, если Валентина покинет сегодня номер. Он проглотил адскую смесь и поморщился, рассеянно барабаня пальцами по обтянутой кожей столешницы. Валентине вовсе не обязательно выйти через главный вестибюль. Бунгалы были построены специально для гостей, не желавших афишировать свою личную жизнь, и весь сад пересекали урские, вьющиеся тропинки, ведущие прямо на улицу. Видал, снова поднял трубку и на сей раз позвонил служащему, которого поселил в соседнем бунгало. «Если она выйдет, Бейнс, я хочу знать, с кем». «Да, сэр», — послушно отозвался заинтригованный Бейнс, — «ракоши вел себя, как ревнивый любовник». Соглядатый устроился поудобнее, так, чтобы с того места, где он сидел, можно было отчетливо видеть дверь номера Валентины и налил себе виски. Просмотрев отснятый материал, Ракоши понял, что день удался, и кроме того, он с мрачным удовлетворением узнал, что Валентина весь вечер провела дома. На следующее утро он пригласил Рогана, Валентину, Саттана и Лейлу, взглянуть на результаты вчерашних съемок. — Нет, спасибо, мистер Ракоши, — нервно отозвалась Лейла. — Я ненавижу эти просмотры. Моя игра кажется мне ужасной, я стесняюсь, а потом у меня все из рук валится. Видал, кивнул. Он знавал многих актеров и актрис, которые вели себя точно так же. — Хорошо получилось, — осведомился Роган. — Неплохо. Буркнул Видал, ощущая каждой клеточкой присутствие Валентины, шагавшей рядом. «Я всегда просматриваю отснятый накануне материал», — заявил Роган Саттону. «Мне нравится высказывать собственное мнение о том, какой выбрать дубль». Саттон улыбнулся в полумраке проекционной комнаты. «Сомнительно, чтобы Ракоши стал советоваться с Роганом». Не прошло и нескольких минут, как Теннант застонал. «Ради бога! Почему им понадобилось снимать только мой левый профиль? О, черт! Я в этом дубле выгляжу ужасно! Ну, хоть здесь вот немного получше!» Он взволнованно наклонился вперед. «А тут совсем хорошо!» Замечания Сатана тоже были связаны исключительно с собственным появлением на экране. Видал, еще не встречал актера, которого бы интересовали партнеры. Только их игра их внешность были самыми главными. Он с нетерпением ждал, что скажет Валентина, и она его не разочаровала. «Она здесь выглядит слишком уверенной», — сказала девушка о сцене, где Маргарите приказывают предстать перед королем Франции. Казалось бы, ей следовало насторожиться, не так ли? А вот здесь лучше. Заметна ее нерешительность и даже страх. Видал, одобрительно кивнул. Валентина видит на экране не себя, а Маргариту Анджуйскую. Для нее имеет значение только правдоподобие образа героини, и ей все равно, как она сама при этом выглядит. Следующей шла сцена между Роганом и Саттоном. В мерцающем свете маленькой просмотровой к кабины, э, Валентина с нарастающей неловкостью ощущала близость видала. Девушка медленно скользнула взглядом в ту сторону, где он сидел, И сердце, казалось, остановилось. На какое-то безумное мгновение ей почудилось, что в его взгляде загорелось желание, но стоило ей недоуменно моргнуть, как все стало на свои места. Его глаза были холодны, темны, непроницаемы. И Валентина поспешно отвернулась, стараясь сосредоточиться на экране. Роган и Саттон долго и цветисто восхваляли игру друг друга, и, наконец, в комнате вновь зажегся свет. «Какой дубль вы решили взять для сцены между Саттоном и мной?» — осведомился Роган. «Восемнадцатый. Трудно спорить с этим», — дружелюбно кивнул Саттон. «Все настолько чертовски хорошо». «Что непонятно, зачем понадобилось снимать так много?» «Потому что мистер Ракоши всегда стремится к совершенству», пояснил Дон Саймонс, как только они вышли из комнаты на улицу. Роган, чрезвычайно довольный собой, шел рядом с Валентиной. «Конечно, работать с Ракоши невозможно, настоящий ублюдок, зато поистине гениальный режиссер». «Вы были сенсационны». — Валентина! — Потрясающая игра! — Спасибо, Роган! — Роган с опаской глядел девушку. Она действительно потрясающая актриса. На экране от нее исходило некое сияние. Именно она немедленно приковывала внимание зрителей, и это означало, что все лавры достанутся ей а о Рогане буду вспоминать лишь, между прочим. — Надеюсь, вы передумали насчет воскресенья? — Нет. Если съемки отменят, я буду учить роль. — Я не просто пытаюсь проявить дружеские чувства, — с нотками отчаяния в голосе молил Роган. — Вы сводите меня с ума, Валентина. Я не сплю, не ем... «И думаю лишь о вас».